Открывается торгаш Таблетки Ова самые лучшие Черно-зеленый вымпел Трактир на краю света Открывается окошко Покупайте коку Серые дни мы окрашиваем в розовый цвет Трус станет героем Побежденный превратится в победителя Фиолетовые маски, пудры на лицах женщин Белые молнии зубов черные квадраты окон. На углу под кровавой каплей лампочки женщина с краткими словами и бесстыдными телодвижениями дает понять, что она одновременно является и продавщицей, и лавкой, и товаром. Торопитесь вы, молодые и старые, прежде чем пройти мимо, взгляните на мое лицо, обратите внимание на мои волосы, оцените цвет моих глаз, Попробуйте, как упруги мои груди. За это я денег не беру. Коснитесь моих икры, Они тверды, как вельсы, по которым мчится страсть. Я вся горю за восемь аргентов. Я замучу вас своей любовью. А напротив крикун с раздвоенной рыжей бородкой, стоя за шатким столиком с различными коробочками и окруженной несколькими деваками, монотонно повторяет. «Купите сны!» Полная гарантия, длятся всю ночь. Золотой сон. На одну ночь вы станете миллионером. Купите мой златосон, гарантируется законом. Один порошок ага перед сном обеспечит ночь любви с поцелуями и объятиями. Способ употребления. Оригинальные розовые сны. Однажды попробовав, вы придете снова. Безвредность гарантируется. Хотите побывать в заморских странах? Увидеть пальмы, дикарей, тигров и обезьян? Купите порошок экзотик? Если вы уснете с таблеткой АРО на языке, вы полетите к солнцу. Вы хотите ночью испытать, что это такое ураган? Попробуйте одну пилюльку ОРА, и вы в безопасности переживете его в постели. Вы боитесь лететь к звездам? Или у вас для этого нет средств? Сны о звездах заменит вам любое приключение. Купите мой звездосон. Не забудьте обратить внимание на марку. Гигантские рекламы. качественные неоновые изображения, способные довести до сумасшествия. Реклама на флагах, на стенах, на окнах, на дверях, на спинах и лицах людей. С обеих сторон наброка обрушились эти призывы, созданные из бумаги и красок, текла и человеческих голосов. Он уже довольно долго шел вперед, никому не уступая дороге. Его забавляло, что ничего не подозревавшие пешеходы ударялись об него, отлетали в сторону, и на их лицах отражался испуг и удивление. Он шел постепенно, заворачиваясь вправо, туда, куда его вела улица. Вдруг он понял, что движется по окружности, что он отлетелся на том же месте, откуда вышел. Только теперь он заметил, что от этой главной окружной магистрали отходят в сторону, внутрь круга, кривые узкие улочки, которые капли по капле стекает толпа. За стены и стены домов изъедены ржавчины от вечной сырости, окна закрыты выпуклыми решетчиками ставнями. Некоторые улочки так узкие, что расставив руки ладонями, можно коснуться обеих стен. Железные стены домов в этих улочках-ущельях иногда почти соприкасаются, так что пройти по ним можно лишь боком.